Глава третья. Комната оказалась такой, какая Алисе и требовалась. На втором этаже жилого здания, рядом с административным корпусом, с окнами, выходящими в небольшой сад и большой ванной. Правда, багаж комендант словно позабыл внести наверх, и чемоданы остались стоять у лестницы. Но для Алис это не являлось проблемой. Левитация предметом была ее сильной стороной и нередко выручала в разных жизненных ситуациях. поэтому она легонько щелкнула пальцами и постаралась поднять сразу оба чемодана, чтобы не спускаться в холл дважды. Прежде она легко манипулировала одним предметом, но рассудила, что вполне справится и с двумя. Объемная и тяжелая поклажа словно нехотя оторвалась от пола и поплыла следом за девушкой, покачиваясь и норовя перевернуться ручкой вниз. Бодро пошагал вверх по лестнице, Алисе уже предвкушала, как погрузиться в теплую ванну, а ужин закажет прямо в комнату. На первый раз можно и потратиться немного. Наверняка при местной столовой есть буфет, в котором за отдельную плату готовят быстрые блюда. Сейчас леди удовлетворилась бы и обычными сэндвичами с ветчиной, и теплым салатом с морепродуктами. А на сладкое можно взять немного фруктов. Алис так замечталась, вообразив теплую воду с пеной и блюдо с серебряными крышками, поджидавшие ее на подносе, а также аромат горячего кофе, что совсем отвлеклась, и большой неожиданностью оказались громкий грохот и последовавшая за ним ругань. Обернувшись, она посмотрела вниз и осознала, что если один из чемоданов все так же послушно плыл по воздуху за ней, то второй значительно отстал, а потом и вовсе потерял привязку к владельцу и грохнулся вниз. В процессе падения он раскрылся и едва не сбил с ног мужчину, который, задумчиво перебирая листы гербовых бумаг, как раз собрался подниматься по ступеням. Лорд Морбей де Феррес, а именно он оказался тем самым мужчиной, услышав грохот, успел отпрыгнуть с пути проскакавшего по ступеням чемодана. но не смог увернуться от взлетевших в воздух и теперь красиво опадавших на пол предметов девичьего туалета. Алис даже ахнуть испуганно не сообразила, когда лорд вскинул голову, а мечущий молнией взгляд намертво приковался к застывшей на верхней площадке растерянной леди. На перила опала шелковая сорочка, по лестнице растерился кружевной халатик, а на голову лорда спикировали панталоны. Все бы ничего, ведь непредвиденные ситуации случаются, и конкретно в этой Алис вполне могла совладать с волной накатившего смущения. Кабы ни одно но. Панталоны, так живописно украсившие мраморный лоб лорда и прикрывшие один из гневно-горящих глаз, принадлежали вовсе не Алисе, а кузине Атильде. Каким образом при сборах были перепутаны вещи, леди сейчас плохо представляла. Возможно, повинны оказались расстройство и печаль обеих дам, или же полное отсутствие платяных шкафов и комодов, проданных вместе с остальной мебелью. А, вероятно, просто не стоило сваливать оставшиеся наряды в общую живописную кучу. Однако факт был налицо. Панталоны были на три размера больше. Исполненный возмущение лорд гневным движением руки сорвал с лица пикантный предмет женского туалета, И, как показалось, Алисий готов был полным презрения жестом отбросить шелковые панталоны в сторону, когда его взгляд привлек вызывающий алый оттенок, и рука замерла на полпути. Лик мужчины явил совершенно неописуемое выражение. Его светлость осторожно подхватил противоположный край панталон и растянул их в разные стороны, изучая со столь остолбенелым видом, какой мало кому удавалось увидеть на этом холеном лице. Щеки Алисии уже отобразили всю цветовую гамму малиного оттенка, когда взгляд лорда вновь вернулся к ней и очень внимательно прогулялся вдоль девичьей фигуры, мысленно соотнося размеры. Девушке ужасно захотелось позорно сбежать с места крушения чемодана. но останавливало то, что кроме уместившихся в поклаже вещей других Алис не имела, как не имела и свободных средств, чтобы ими разбрасываться. Оставалось только гордо сойти по ступеням, подхватив по дороге халат сорочкой и с каменным выражением лица принять вежливо протянутые панталоны. Пока легким взмахом руки она левитировала все выпавшие предметы в чемодан, А после ожесточенно боролась с заедающей застежкой, лорд хранил загадочное молчание. И лишь только Алисия взялась за ручку, решив для верности придерживать вновь поднявшийся в воздух чемодан, Даниар откашлялся и проговорил. «Могу я задать вопрос?» «Нет, не можете», — гордо ответствовала леди Аксенбайогота, стараясь придать ускорение мирно плывущему по воздуху чемодану и ожесточенно дергая его за ручку. — И все же удовлетворите мое любопытство. Лорд ловко перехватил чемодан, и тот сразу задвигался гораздо быстрее. — Вы являетесь сторонницей магически зачарованных корсетов? — Говорят, они вредны для здоровья. Едва Алиса открыла рот возразить, как он тут же добавил. — Дело ваше, я никому не навязываю собственных взглядов. При этом мужчине явно становилось все сложнее и сложнее сохранять невозмутимое выражение лица. «Но мне нужен здоровый секретарь. И я пойму, если вы решите вернуться в естественные формы. Даже поощрю вас за желание игнорировать модные стандарты красоты. Да кому они нужны, в конце концов, когда здоровье на кону? Вы согласны?» Он обернулся, и оказалось, что у лорда Морбей де Феррес, ну, очень выразительный взгляд. На редкость говорящей и откровенно забавляющейся ситуации, а также тем, как Алис не могла найти подходящих выражений, чтобы метким словом парировать его фразы. «Спасибо за понимание», — выдавила из себя девушка, и попыталась отобрать чемодан, попутно подняв в воздух второй. Попытка оказалась еще более бесславной, поскольку первый чемодан не отобрался, а второй подпрыгнул и упал, метя по ноге его светлости, хотя Алис подобных распоряжений ему не давала. Даниар опять оказался быстрее или же просто быстро учился, буквально схватывал на лету и давно понял, что рядом с леди нужно держать ухо востро. Чемодан обиженно клацнул по мраморному полу и остался лежать. «Все же подумайте над моими словами!» Лорд сверкнул белозубой улыбкой, отчего у Алиси зачесались кулачки и несложным пасом отправил поклажу к дверям девушки. «Всего хорошего!» — махнул он рукой. «Увидимся на рабочем месте!» «И да, я не терплю опозданий!» Алисия буравила широкую спину взглядом до тех пор, пока лорд не скрылся за одной из дверей коридора. И только потом до нее дошло, что живут они не просто на одном этаже, но и практически напротив. «Да вы издеваетесь, леди? Снова переселяться надумали!» Комендант в бессилии упал на стул и свесил по бокам руки. Пока он раздумывал, стоит ли запрокинуть голову, изобразив глубокий обморок, Алисия перешла в наступление. «Ведь это никуда не годится!» Леди не может проживать напротив одинокого и холостого мужчины. Вы уже не леди. В каком смысле? Вы рабочий персонал. Я вас так и оформил. Вот, глядите. Комендант сунул под нос Алисе формуляр, оформленный, судя по беглому взгляду, по всем правилам. Вот, в соответствии с должностной инструкцией. И он радостно заулыбался и прижал к груди тоненькую книжицу. Алис готова была поклясться, что за время, пока она въезжала в новую комнату, комендант успел изучить инструкцию от корки до корки, чтобы всяким секретарям неповадно было тыкать в нее носом. — И оформил, и комнату на вас записал, и весь инвентарь перечислил, и да, вот еще. Он дыхнул на большую печать и с чувством приложил к формуляру. — Печатью завизировал. «Я, конечно, понимаю, что вы соблюли все правила», — начала девушка, но комендант не дал закончить, перебив на полусловие. Никак сообразил, что леди найдет к чему прицепиться. «А других комнат с большой ванной нет, только для высшего руководства и гостей ихних на втором этаже. А все прочие работники живут выше». И дамское крыло для тех, кто не замужнее, кто на кухне работает, да по всяким другим делам, как раз над вами. Только там туалет в конце коридора и душевые. Услышав о подобных условиях, Алис несколько поумерила свой пыл. И селят их по двое, а кого и по трое. Ежели по инструкции, то вас к ним вполне отправить можно. Девушка мигом уперла кулаки в бока. Но коли и ректор, и руководитель учебного процесса не возражали, подселил, куда просили. Ну напротив мужчины!» — уже не столь уверенно проговорила Алис. «Так он и не мужчина!» «Как?» — в душе мигом проснулись старые подозрения. «Он начальник, высшее звено. Вы, быть, подчиненная. Какие уж тут леди-джентльмены!» Все, как водится, при рабочем положении. И кабы я туда, скажем, нашу главную повариху заселил, она бы только спасибо сказала. Это вы недовольны, все вам не так. А можно подумать, лорду нашему больно надо беспокоиться, что напротив леди живет. В общем-то, лорду, конечно, до нее дела не было. Уж то-что, а панталоны Атильды могли отбить любую охоту, случай с возникнуть. Хотя там еще и ректор в конце коридора, а на мужчине теперь ни помады, ни мушки не красовалась, Однако же он настоящий джентльмен, сразу видно, и определенно побаивался Алисии. Значит, ее чести точно ничто не угрожало. А отсутствие дуэни у рабочего персонала вполне объяснимо. В конце концов, всегда можно сослаться на должностную инструкцию. Что же, хорошо, как знаете. — Но, повторюсь, это никуда не годится, что у вас нет отдельного крыла с большими ваннами. Я позже проработаю данный вопрос. — Ага, леди, проработайте. Счастливо вам на новом месте!» Задавив на корню подозрительное предчувствие, вызванное радостным оскалом коменданта, Алис решила вернуться в свою комнату и, наконец, заказать еду в номер. Этот сложный день все-таки подходил к концу, но расщедрился на еще одну неприятность. Алисия сделала заказ, и еду доставили на удивление быстро, оставив тележку за дверью и ознаменовав это действие коротким стуком в дверь. Решив, что оплату, видимо, возьмут завтра, когда она наведается в столовую, девушка вкатила тележку в комнату. Однако, едва Алисия подняла крышку... как разум помутился от несравненного аромата, истекающего соком жареного мяса с хрустящей корочкой. Лидия Аксен Байя Готта вспомнила, что заказала сэндвичи и салат только тогда, когда вилка ткнулась в опустевшее дно серебряного блюда. Впрочем, салат и бутерброды тоже были. Возможно, рассудила Алисия, у них принято подобным образом приветствовать новое лицо в университете. Ведь с правилами местного гостеприимства она пока не ознакомилась. Ознакомиться выпало совсем скоро, когда из коридора раздались грохот, звон и недовольный рык. «Где мое мясо?» — я тебя спрашиваю. Испуганно метнувшись к двери, Алисия быстро закрыла задвижку для большей надежности, не доверяя простому дверному замку. Кто знает этих разъяренных лордов? Может, в своем голодном гневе «Они еще страшнее хрупких беззащитных леди!» На последующий стук она не откликнулась, притворившись, будто крепко спит. Ночью, когда девушка и в самом деле крепко спала, ее разбудил новый шум. Пытаясь разобраться в причине возмущенных выкриков из коридора, Алис подошла к двери и сперва прислонилась к ней ухом, а после наколдовала небольшой глазок, чтобы видеть происходящее. По ту сторону всклокоченный лорд Морбей де Феррес выставлял из своей спальни полуголую девицу. Еще хоть раз найду в собственной постели особу женского пола, буду выпроваживать через окно. Ясно? Девица, которая выпала счастье выйти через дверь испуганно, кивнула и покрепче прижала к груди платье. — А теперь вон отсюда, указал на лестницу мужчина. Со всеми зума выжили. — Нигде от вас покоя нет! Ни поесть, ни поспать, по милости одичавших особ! Отстранившись от двери, Алисия направилась к кровати. Теперь ей стало понятно ухмылка коменданта. С такими соседями о покое только мечтать. Хотя она сделала лорду лучшее предложение, пообещав помощь в отваживании настырных девиц. Громкий стук заставил подскочить в постели. Подхватив кружевной халатик, девушка поспешила к двери, переживая, что непредвиденного могло случиться в такое неурочное время, когда сквозь раздвинутые шторы едва просачивался первый утренний свет. — О, Боже! — выдохнула девушка, увидев по ту сторону лорда Морбей-де-Феррес, полностью одетого с очередной папкой бумаг под мышкой, и попыталась спрятаться за приотворенной дверью. — Собственной персоной! — Высокомерно изогнул брови мужчина. Можете не падать, ниц. Чем обязана лорд Герберт столь раннему визиту? Мужские брови изогнулись сильнее. Что это за обращение, леди? По имени? Как вы велели. Что-то не так, ваше лордство? Мужчина поджал губы и заморозил Алис холодом ответной фразы. Даже мурашки по коже побежали, и девушка плотнее запахнула халатик. В глубинке, откуда вы родом, и еще хуже обстоят дела с образованием, чем я думал. Разрешаю в дальнейшем обращаться ко мне Ваша Светлость, лорд Морбей де Феррес и Милорд. А теперь по существу. Меня ждут дела за пределами университета. Пока я отсутствую, Ваша задача конспектировать все вопросы, с которыми будут приходить посетители. А их наверняка окажется много. Затем доложить мне обо всем по возвращении. Также разберитесь со всей корреспонденцией». Алися тотчас ощутила себя бедняжкой из сказки, которой поручили отделять крупу от шелухи. Корреспонденция на старой секретаря скопилось столько, что на нее требовалось несколько дней, не меньше. Никак как это месть за вчерашний ужин?» — подумала девушка, изо всех сил, сдерживая порыв, уволиться сию же минуту. — Также подготовьте речь для ректора. Карен должен будет произнести ее перед студентами на церемонии открытия. Он не слишком хорош в публичных выступлениях и четком формулировании мыслей перед лицом толпы, так что постарайтесь. — Да лучше бы я осталась голодной, но ужасный лорд получил свое мясо, — в сердцах подумала Алис. «Отсортируйте. Так проще будет ориентироваться в бумагах и находить нужную информацию». «Кстати, не вижу в руках блокнота, леди. У вас настолько хорошая память, чтобы запомнить все задания?» «Милорд», — сладким голосом начала Алисия. «Если я решу вопрос с вашим ночным сном, могу ли распределить данные на сегодня обязанности и на остальные дни недели?» Говорят, здоровый сон способствует хорошему настроению. Не берите на себя больше, чем можете сделать, леди. Так у вас появится шанс справиться с новыми обязанностями до истечения трех месяцев. Ваша светлость. Я бы не брала больше, но вы настаиваете. А для женщины в работе главнее всего один момент. Если мужчина зол и не выспался... Нужно давить на слабые стороны. Лорд, как обнаружила Алисия, был склонен к авантюрам и наверняка, подобно любому мужчине, не чужд любопытства и азарта. — И какой же? — попался на крючок его светлость. — В женской работе важнее всего умелое распределение и последовательное выполнение поставленных задач, иначе не справиться. Хотелось бы ей добавить, а вы требуете всего и сразу. Но здесь главное не переборщиться обвинениями, вызвав еще больше раздражения. Пожаловаться можно будет при подходящем случае. Даже желательно изобразить трудягу муравьюшку, который героически тянет непосильный груз ответственности. Вот как! хмыкнул лорд. Вчера вы управились на славу, утащив мой ужин. Пришлось давиться какими-то бутербродами с салатом. И я был ужасно близок к вашему немедленному увольнению. Готова обменять вчерашний ужин на сегодняшний обед, лорд Морбей де Феррес. Приготовлю сама. И спорю, что вкус намного превзойдет вкус блюда и столовой. Вы вряд ли ели что-то вкуснее. Весьма сомневаюсь. На что же вы спорите? Если проиграю, соглашусь на добровольное и взаимное расторжение нашей магической клятвы. увольняйте себе на здоровье. Но если выиграю, стану сама распределять задачи. Идет? Отлично, — отрезал мужчина. Тогда после обеда можете паковать свои вещи. До скорого, леди. Закрыв дверь и с тоской оглянувшись на расстеленную кровать, Алисия со вздохом направилась в ванную. Хлопот предстояло столько, что и свободной минутки на сон не оставалось. Первым делом, приведя себя в должный для леди вид, она извлекла из акваяжа, выданные в дорогу пирожки, точнее, последний, прибереженный как раз для этого случая. Новое место, новое жилье, здесь никак не обойтись без подношения. Это только мужчины способны думать, будто дом сам себя ведет, и высокомерно хмыкать. А Алис с детства постигала тонкую науку домохозяйства. «Домовой, домовой!» — Явись, поговори со мной хлебца отведай не ершися на совет не скупись она присела на колени и сложила ладони ожидая визитера и с удовольствием улыбнулась когда маленький лохматый старичок проявился возле пирожка ведьма что ли спросил домовичок отчего сразу ведьма волшебница потомственная а науке магической не обучена. что надо то умею Услышав превосходство по скрипывающем голосе, вздернула подбородок Алисия. «Стало бы тогда в университет являться, кабы умела!» «Университет не заканчивала, но заговор такой прочесть могу, что ослушаться не посмеешь. Только я по-хорошему хочу. Или угощение не нравится?» «Чего ж не нравится?» — проворчал старичок и мохнатой лапкой утянул пирожок. «Но фмольный... Жуя оценил он. Сама готовила. Кузина моя. Я тут слышал, ты со строптивцем нашим спорить взялась? Дура девка! Он же маг не только потомственный, но еще и с детства ученый магию творить. А я против его магии бороться не собираюсь. Здесь житейской мудростью действовать нужно. Эх! — засмеялся домовичок. «И чегось от меня хочешь?» «Дверь его зачаруй, чтобы ни одна нежеланная особа женского пола войти не могла. А я и дальше угощать стану. Вряд ли кто-то, кроме меня, с тобой прежде беседы вел. Наверняка тебе одному тоскливо совсем». «Что это тоскливо?» — взъерошился домовичок. «А то, что лорд на свою дверь уж точно защиту ставил». Но дамы все равно сквозь нее проникали. Никак дух хранитель скучает, вот и шалит. Старичок смущенно потупился и шаркнул ножкой. Какие еще тут развлечения? Дом новый, чинить нечего, чего остается? Мне помочь. Сквозь преграду хранителя очага ни одна не пройдет. Или сильная волшебница одолеет? Одолеет? подбоченился домовичок. «Как бы не так!» «Проверим?» Тут же улыбнулась Алиса. «Заодно расскажешь мне, что интересного видел». «Да, интересного немало!» обрадовался домовичок. Давненько он с людьми не беседовал. Прежде чем направиться в столовую, Алисия со всей тщательностью подобрала одежду. Ее любимое платье мятного оттенка, длиной до икр и с рукавом три четверти, пришлось отложить. Зато существовала необходимость внимательнее приглядеться к нелюбимому наряду. Платье из серого сукна было утрамбовано на самое дно чемодана. В новом положении леди не пристала разбрасываться вещами, и только из этих соображений Алисия его собой взяла. Не подходило оно для главной цели – нахождения достойного жениха. однако лучше всего соответствовала насущной задаче. Начнув неприглядную серость и уложив волосы в пучок, Алиса покрутилась перед зеркалом и вынуждена была признать, что процесс превращения в канцелярскую крысу прошел успешно. Этот темный цвет так не подходил к нежной коже, что лицо мигом приобрело землистый оттенок. — Фу ты, ну ты! — высказался за спиной домовичок. Гляди, чего платье с красотой сотворить может. А ты думал, вздохнула леди. Красивой быть, тяжкий труд. Это вам не встал с постели и умылся. Эх, проскрипел домовичок. Мне сейчас не мужские сердца покорять. Мне из единомышленников отыскать нужно, а цветущий вид в таком деле только во вред. Кстати, что ты про коменданта говорил? «Он и правда больше денег не берет?» «А то ж!» Сперва обрадовался мужик, что дамочки сюда зачастили строптивцам нашего покорять. За допуск в здание денег предлагали. Но лорд это дело быстро просек. «И почему не уволил?» А он ректору так и сказал, мол, жаден, конечно, комендант до да денег, но в остальном хорошо справляется. А профессионалов нынче отыскать тяжело. Это говорит, как хорошего секретаря найти. Так и сказал, — хмыкнула Олеся. И как он отучил коменданта деньги брать? Зачаровал. Не зря ж я тебя предупреждал, что он маг суровый. Зачаровал, чтобы всем дамам отказывал? Хуже. Комендант после каждой такой сделки Лично лорду деньги приносил и до копейки отдавал. А это ему как ножом по сердцу. Самое дорогое от себя отрывал. Потому быстро он дамочкам отворот поворот дал. Но женщины-существа упертые. Вынь вам да положь. Хочу и все тут. Они тайком пробираться научились. — А через окно не влезут? — заволновалась Алисия. не это этаж хоть и второй, да от земли высоко, а у крыши скат крутой, не рискуют». «Ну и хорошо», — успокоилась Алисия и отвернулась от зеркала. «Теперь я готова. Где у вас здесь столовая?» Просторное светлое помещение оказалось пустым. Было еще слишком рано для студенческого завтрака, но на кухне уже активно трудились работницы. Доносили звон приборов, шум льющейся воды, голоса. Алиса дернула подол, пригладила волосы и постучалась в окошко раздачи. Наружу выглянула полная румяная дама, а увидев Алисию, взмахнула рукой с половником. «Студентам еще не выдаем!» и хотела захлопнуть окошко. «Я не студентка!» — остановила ее Алисия. «Пока нет!» — мысленно поправила она себя. «Я новый секретарь лорда!» А, -а, а так вот ты какая!» — оценивающе взглянула на нее дама. «Не больно ты на вертихвостку похожа!» Алис успела порадоваться про себя, что предугадала возможную реакцию. Она была уверена, комендант не заставит себя ждать и быстренько пустит о ней какой-нибудь слух. А что может придумать мужчина, которому она вчера ясно дала понять, как печется о собственной репутации? «Да вы что!» выдохнула она. «Я вертихвостка?» И Алисия, воскресив в памяти все несчастья, начавшиеся с продажи дома, очень натурально разрыдалась. Она махнула рукой, отвернулась от окошка и, покачиваясь, поплелась в сторону ближайшего столика. Упав за него, девушка продолжила рыдать. Вскоре хлопнула дверь. «Эй, ну ты чего?» — раздался над головой голос той самой женщины. «А на кухне Вдруг стало подозрительно тихо, словно весь персонал напряженно прислушивался или, что вероятнее, даже подглядывал за разворачивающейся сценой. «А что я? Что я?» Алис вдохнула побольше воздуха и приготовилась проговаривать заранее отрепетированную речь, суть которой «все мужики нехорошие люди» должна была сплотить вокруг нее женский коллектив. В процессе повествования перечислялась сквозь плач собственные злоключения, не забыв рассказать и о том, что не успела приехать, как попала в кабалу к лорду. А ректор и не подумал заступиться. Комендант поселил на этаже напротив комнаты холостого мужчины, в то время как всякая истинная леди печется о собственной репутации. А после вообще уволить грозили за съеденное мясо. В конце Алисия шмыгала носом уже в заправду. а главная повариха прикрикивала на работниц и требовала принести малышки воды. Ну и ну! Алис взглянула на часы и торопливо поправила последний уложенный локон. Еще раз оценив снежную белизну, пристегнутых к платью кружевных манжет и воротничка, она завершила новый образ милой, но серьезной секретарши с жемчужной брошью. Не могли ведь две несчастные леди в самом деле лишиться всех своих украшений. Каким-то посчастливилась закатиться под половицы дома и пережить штурм законников. И поспешила к выходу. «Ох, как я задержалась! Почти опаздываю!» — сокрушалась она. А все потому, что пока рассказывала о злоключениях, так жалко себя стало. Только всем женским коллективом и успокоили. Зато она заручилась поддержкой и разрешением приготовить лорду обед. а также обещанием, что все необходимое для этого будет лежать на столе. В приемную Алисия влетела за минуту до официального начала рабочего дня. Причем так торопилась, что случайно прижала дверью укрывший волосы белоснежный шарфик. Когда леди развернулась к двери, часы на рабочем столе мелодично прозвонили девять раз, а ручка не повернулась. «Какая-то шутка!» Алис подергала несколько раз, но ручка прочно заела. Девушка попыталась вытянуть шарфик, а ткань опасно затрещала. Сделав шаг назад, Лиди как раз раздумывала, каким образом его вытащить, когда дверь вновь отворилась. — О, доброе утро! — ректор в нерешительности застыл на пороге. — Я опоздал? Растерянно спросил он, а Алисе догадалась, что ее хмурый вид был неверно истолкован, и господин начальник, кажется, ожидал, нагоняя. «Что вы?» — леди расцвела улыбкой. Прежде она немного перегнула палку, что, конечно же, можно понять ввиду сложившейся ситуации. Однако нельзя в отношении холостого руководства быть излишне строгой и заставлять себя бояться. Надо оставить прошлое в прошлом, и как-то восстановить репутацию в его глазах. Ее взгляд опустился вниз, где подошва ректорского ботинка придавила к полу белоснежный шарфик и оставила на нем жирный грязный след. Брови едва вновь не съехались к переносице, но Алис вспомнила, что решила быть любезной и совершенно нейтральным голосом добавила. — Я не могла открыть дверь. Наверное, ее заклинило. — Правда? — ректор развернулся, и вновь открыл и закрыл дверь. Работает, даже не скрипит. Я попыталась повернуть ручку, потому что шарфик прижала. Алися указала вниз, и смущенный мужчина тут же спохватился и поднял с пола прежде белоснежную вещь, робко протянув ее за чистый край девушки. С независимым видом приняв изгвазданный шарф, леди продемонстрировала, как она дергала за ручку. К огромному удивлению, опять не повернулась. «Видите?» — подняла она взгляд на ректора. «Ах, вот оно что!» — мужчина не выглядел удивленным. «Да это опять Даниар шутит». «А в чем соль шутки?» — не поняла Олесия. «Знаете, он требует, чтобы секретари приходили вовремя». «Ну вот», — ректор несколько беспомощно махнул рукой на дверь и торопливо закончил. Одна из секретарей уволилась, потому что до обеда простояла под дверью с той стороны, прилипнув к ручке. Прилипнув? Она опоздала, понимаете, буквально на несколько минут, а Даниар уже наложил чары. И так вышло, что дверь не отворилась. Вот как сейчас вы не смогли ее открыть. Только с той стороны она не просто не открывается, но и рука опоздавшего прилипает к двери. «Какая хм, экстравагантная шутка! Как же мне теперь выйти отсюда?» «О, заклинание рассеется через некоторое время, не волнуйтесь!» — радостно улыбнулся ректор. «Что вы! Я совершенно не волнуюсь!» Алис улыбнулась в ответ и отступила от мужчины подальше. «Нет-нет, с такими магами надо быть всегда на стороже. А иначе не к двери, так к стулу прилипнешь или к чему похуже». Вектор явно тот еще жук. Как говорила Атильда, «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Кстати, может, поэтому все подруги-кузины носили статус хороших знакомых, чтобы не вздумали попусту болтать о характере самой Атильды. Проводив взглядом начальство, скрывшееся за дверями кабинета, Алисия прошла к столу и потыкала незаменимым зонтиком, куда смогла дотянуться, проверяя, не сработают ли неожиданные чары. Зонтик ничего внезапного не нащупал, а леди с величайшей осторожностью приземлилась на стул. Пришла пора заняться корреспонденцией, подлежащей срочной сортировке. Воровато оглядевшись по сторонам, девушка быстренько стащила кипы бумаг и конвертов под закрытой панелью стол секретаря. Сама нырнула туда же и, присев на корточки, принялась колдовать. На полках в приемной стояли книги, и зоркий взгляд Алиси успел заметить на них слой пыли. Это означало, что ее предшественники к литературе не прикасались. В таком случае наверняка в некоторых особо старых изданиях, а книги новыми не выглядели, давно успели завестись и счастливо проживали книжные скорпиончики. Эти любители книжных корешков, особенно они выделяли литературу по магии, были теми еще гурманами. В собственной небольшой библиотеке в поместье, где стояло много полезных книг по домоводству, Алисия регулярно наводила порядок и каждый раз удивлялась, как упорно эти насекомые старались завестись в литературе. Хотя прежде Алис призывала Скорпиош исключительно, чтобы прогнать, в этот раз она немного изменила принцип. Когда заклинание, подобно легкому аромату цветочных духов, разлилось в воздухе, Раздалось шуршание, и десяток мелких насекомых собрался в веселый табун. Он дружно протопал по книжным полкам и ринулся под секретарский стол. Алис наблюдала, как скорпиончики размером едва ли не с половину ногтя на мизинце принялись пробовать бумагу на зуб. Таким крохотным, но чувствительным рецептором под силу было отличить вкус недорогой казенной бумаги с различными скучными запросами от аромата надушенных личных писем а также о дорогой бумаге с гербами, присланной спонсорами и просто деловыми партнерами громадного учебного заведения. Алис часто приходилось наблюдать литературу разной степени погрызанности, но она все же с трудом понимала, как это можно есть. Хотя главнее было то, что зачарованные насекомые, откусив лишь крохотный кусочек, почти невидимый глазу, волокли документ в нужную стопочку. И пусть из-за размеров не могли действовать слишком быстро и обещали управиться со всей мукулатурой не раньше, чем за сутки, но если пари выгорит, у Алиси эти сутки появятся, а после она с чистой совестью предъявит лорду Ге отсортированную корреспонденцию.